Роман Злотников, Даниил Калинин. Рагора. Ярость обреченных. Пролог. В просторном торгском шатре, освещенном мерцающим пламенем доброго десятка факелов, буквально яблоку негде упасть. Там, где с удобством могло расположиться едва ли два десятка человек, набилось полсотни, и вязкая липкая духота плотным коконом обвела присутствующих. Но едва ли кто из них обращает на это внимание, ибо в воздухе повисло столь жуткое напряжение, что, кажется, оно стало осязаемо. Только протяни руку, и сразу заденешь, словно до упора натянутую тетиву. Вопрос лишь в том, в кого полетит спущенная с неё стрела взаимной ненависти. Доказательства! Чем докажете свои слова?» Визгливые злобные выкрики легских шляхтичей перебил сколь спокойный, столь же и холодный голос высокого немолодого блондина, с испещренными мелкими шрамами лицом и тяжелым взглядом льдистых голубых глаз, разом оборвавший повисший в шатре раздраженный гомон. Не будем превращать военный совет в базарную склоку, паны. Мы не на обсуждениях Сейма, и перехваченные нами степники Торхи косвенно подтвердили слова наших вероятных союзников. Кочевники бегут от большой армии, наступающей с юга. «И всё же согласитесь, пан Аджей, внезапное вступление в наше противостояние третьей силы как нельзя более своевременно. Для вас!» Ещё довольно молодой мужчина с вызовом встретил давящий взгляд герцога, вперив в него не менее тяжёлый взгляд серо-зелёных, чуть на глаз. «Хочешь проверить правдивость моих слов, Бергарский? Так отправь степь своих дозорных. А ещё лучше продолжи осаду. Я с удовольствием посмотрю, как горстку лехских псов разметает по округе армия султаната». Дерзкий ответ Аджея Руга, с недавних пор принявшего имя рода Корк, заставил половину присутствующих схватиться за саблей, угрожающе зароптать. «Довольно, Аджей. Если еничиры и истребят воинов республики, то, поверь, ни тебе, ни твоим людям за стенами барса не отсидеться. По отдельности и нас, и вас ждет только бесславная смерть. И мы собрались здесь». Мужчина с усталым, мужественным лицом и ранней сединой на висках возвысил сильный чистый голос не бросаться взаимными оскорблениями и угрозами, а решать, что делать дальше, с пониманием того, что друг без друга мы, все здесь присутствующие, погибнем в ближайшую седмицу. «Видимо, великий князь забыл», взявший слово шляхтич в роскошной накидке из шкуры Пардуса, язвительно выделил титул собеседника интонации, «что Арагора подняла бунт и отказалась признать королевскую власть. Так почему же мы должны искать драки с султанатом? Нет, мы уйдем, а вы тут...» Вельможный пан оборвал свою речь прежде, чем с яростью, стиснувшие зубы аджи разразился бы гневной отповедью. Его предупредил герцог, чьи горящие бешенством глаза заставили шляхтича подавиться остатками фразы. «Если вы забыли, пан Заруба, великий князь Торок-Корк принес присягу королю Якубу, и нынче эта земля, — Бергарский бросил выразительный взгляд под ноги шляхтичу, — является такой же частью республики, как и ваше поместье. Осталось лишь уточнить». Ещё один красноречивый взгляд, брошенный теперь на Джея Корга. «Все ли присутствующие согласны с подобной трактовкой? Да, и к слову, я отправил разведчиков в степь, как только получил информацию от торхов. Но пока они не вернулись, я не могу позволить себе поверить на слово вам, да и сам степнякам». Лидер мятежников с презрительной ухмылкой откинулся на спинку стула. «Признать себя вассалом Якуба? С чего бы вдруг? Вы напали на наши земли, вероломно захватили волчьи врата, перебив спящий гарнизон, вы провели на наши земли бесчинствующих торхов и наемников фрязей. Вы обманом захватили нашего короля, моего названного отца и тестя, а теперь требуете признать вашу власть? И ради чего? Чтобы сброд трусливых шакалов под вашим началом, господин герцог, разбежался при первой же атаке яничиры и сипахов? Оставив нас погибать в гордом одиночестве? Да не бывать этому. Довольно! Яростно взревел торок, оборвав и обличительную речь взятия из зарождающийся вопли возмущения лехов. А лицо великого князя исказила такая жуткая ненависть, что даже Бергарский счёл за лучшее промолчать, хотя ему было что ответить Аджею. «Довольно», — уже более спокойно промолвил Торок. «Ты, мой названный брат, забыл, что тебе требуется признать мою власть, законную по праву рождения и наследования. Да, отец официально признал тебя наследником, но не единственным, а лишь вторым, в очереди за мной, так подчинись». В перевзятие гневный взгляд Торк продолжил. «Сейчас ты видишь перед собой врага, но не хочешь понимать, что без помощи Гетмана Юга твои шансы ничтожны. Да их просто нет. Ты обвиняешь присутствующих здесь панов в трусости, но не понимаешь, что у них...» Князь вновь возвысил голос, чуть обернувшись назад и взмахнул рукой в сторону столпившейся шляхты. «Нет выбора. Они будут драться здесь и сейчас. Они будут биться из последних сил, не щадя собственной жизни». Если, конечно, не хотят, чтобы султанат завоевал всю республику. Ведь среди благородных шляхтичей, лицо Торга исказило чуть презрительная улыбка нет необразованных людей. И все они знают о Заурском султанате. Знают, что держава мамлеков ведет жаркие войны по всей границе. Знают, что султанат есть хищник, живущий лишь за счет войны. Руги из последних сил сдерживают их натиск на юго-востоке, а гештанцы сумели остановить их продвижение на юго-западе лишь в горах. Ранее у султаната не было общей границы ни с Рагорой, ни с Республикой. Нас разделяли безводные степи, какое-то время служившие нам защитой. Торхи в этой части великого ковыля пусть и признавали власть заурсов, но только формально, не платя налогов и по желанию отказываясь служить. Войска султана они могли как беспрепятственно пропустить через свои земли, так и превратить его путь в ад, терзая бесконечными ударами летучих отрядов и засыпав все колодцы и арыки. И я уверен, что мамлейки ударили именно сейчас не случайно. Они точно знали, что местные торхи не способны оказать им сопротивление, потеряв практически всех всадников в Рагоре. Знали, что армия моего отца перестала существовать, измотав при этом и войска республики, потому и решились на бросок через степь таким числом. Этот шаг своевременен, логичен и продиктован разумом». И все же со скучающим видом заметил Бергарский. Прежде чем говорить о неотвратимости столкновений с заурцами, нам нужны более веские доказательства их присутствия, чем слова и логичность действий мамлеков. Если все это лишь пленный разведчик заурц развеет, ваше сомнение, — перебил герцога, несколько успокоившись Джей. мои воины перехватили всадника головного дозора мамлеков. «А чего молчал?» — выкрик из толпы собравшихся шляхтичей подхватили остальные лехи. Потому что любой из вас мог тут же обвинить меня в подлоге, назвав Заурса ряженым торхом, владеющим языком. Вы поверите лишь своим разведчикам, вот только дождетесь ли их? В отличие от ваших всадников, мои стражи хорошо знают степь и уже много лет служат в дозорах, потому и сумели уйти от погони, захватив пленного. Боюсь, вы своих людей не дождетесь, а через три дня будете истреблены под стенами крепости». «Да и к слову моей выгоде, герцог, вы действительно считаете, что в случае успеха наших переговоров и объединения сил я что-то выигрываю? Мне ведь придется впустить войско недавнего врага в замок, впустить без боя? Или боитесь, что мы опоим ваших людей сонным зелем и вырежем спящих, как поступили лехи у львиных врат?» Бергарский поиграл желваками под глухой ропот шляхты, в котором, впрочем, в этот раз улавливалась не только ярость, но и смущение. «Видите пленника», — принял решение герцог, после чего повернулся к панам. «Есть кто-то, кто сталкивался с заурсами, разумеет их язык?» Вперед выдвинулся Ясмень, высокий и грузный шляхтич с благородной сединой в волосах. «Я разумею и уверен, что отличу мамлека от торха». Аджей коротко кивнул, после чего негромко распорядился и в шатер ввели молодого смуглого мужчину в потрепанной одежде восточного покроя, испачканной кровью. Лицо его пробороздил явно свежий сабельный рубец. Пан Есмень громко спросил его на неизвестном большинству наречии, Прозвучавшим довольно резко в повисшей в шатре тишине. Пленник ответил на том же языке, явно более чисто, ответил дерзко, с вызовом, яростно сверкая глазами. Говорит, что тень султаната уже пала на эти земли, предрек их необратимое завоевание и обозвал всех присутствующих псами, чья скорая гибель согреет его в лучшем мире. Да, уверен, это зауриц. Молчание прервал торок. «Мы можем сколь угодно долго не доверять словам моего названного брата, но всего несколько часов назад он всерьез схватился со мной на саблях. Доклад же разведчиков шокировал ее на моих глазах. Я уверен, Аджей не лжет, а мы впустую теряем время, столь дорогое сейчас, при скором приближении мамлеков. Между тем их войско точно разметает нас по отдельности, да и вместе шансов практически никаких. Но если мы не сумеем их хотя бы задержать, не сумеем дать королю время собрать войско, султанат захватит Рагору, отчего и горный проход. Благо, что волчьих врат больше нет. Лицо торга болезненно сказилось. А в львинах стоит лишь слабый гарнизон. Если это случится, султанат получит великолепный, отлично защищенный горами плацдарм для наступления не только на республику, но и на все Срединные земли. 40 тысяч их воинов, следующих сюда через степь, лишь передовой отряд захватит они рагору, и сюда придет куда больше. И их не сможет остановить вся шляхта республики в купе с лучшими кондотьерами фрязей, которых у вас и так нет. Присутствующие на совете шляхтищи Вмиг поскучнев лицами, начали озадаченно переглядываться. До них, наконец, дошла истинная опасность вторжения заурского султаната в Рагору. Один лишь герцог позволил себе тень легкой, одобрительной улыбки. Торок вновь обернулся к Аджею и рагорцам, держащимся позади него. Но для Рагоры такой расклад будет гораздо хуже не только королевской власти, но и вторжения великих торхов в Бату. Ибо последние разори страну ушли, обложив наши земли данью. А султанат придет навечно. Наша земля, наш хлеб станет их собственностью, необходимой для кормления армии. И пусть голод истребит хоть половину страны, главное, чтобы зерна хватило их войску. Все наши женщины станут для них даже не просто добычей сбоя, а безликими самками для вынашивания детей. И их детей, рагорских дев, баб и вдов, всех, кто способен зачать, будут целенаправленно брать десятки раз, пока они не понесут. И они ведь будут им рожать, пополняя войско мамлеков послушными и свирепыми воинами. А дети их детей никогда не вспомнят про Рогору, ибо их воспитают верными подданными султаната. Мужчины, кто не может держать оружие в руках, станут бесправными рабами, прикованными к земле хозяев. А вот кто способен сражаться, тех ждет выбор. Или быстрая смерть под едаганами, или вступай в азепы, коих первыми бросят в бой. Да, пушечное мясо. Или, коль действительно искусен в бою, иди в корпус еничиры. В любом случае придется воевать. И пусть враг будет уже знакомый, естественно, вас бросят против республики, но сражаться вы будете под чужим знаменем и за чужую цель, а не за собственную свободу. Так что, брат мой, признаешь ли ты мою власть? Или мы отступаем, а ты в одиночку остаешься сдерживать мамлеков?» Аджей ответил острым проницательным взглядом. Некоторое время он молчал в абсолютной тишине и, наконец, словно нехотя разжал губы. «Вот мы все говорим, Торок, о помощи армии Южного Гетмана. Но какова она будет?» «Каков ваш план в случае, если мое войско вольется в ваше?» Неожиданно его поддержал пан Ясмень. «А действительно как? Если разведка пана Аджея, кивок в сторону присутствующего на Совете Ируга, не преувеличила численность мамлеков, а мы все знаем, что когда бежишь, число врагов может и утроиться, то каким образом мы их остановим, пусть и объединив силы? Запремся в крепости, и нас просто блокируют. В конечном счете не заставят нас сдаться бесконечными бомбардировками». Да и то, если раньше не ослабеем от голода, ведь продовольствия в замке на такую прорву народа надолго не хватит. Попробуем уйти, но сколько получится отступать? Если мамлеки будут здесь через два дня, их кавалерия нагонит нас ещё до того, как мы достигнем неразорённых земель баронства, даже если выступим прямо сейчас. А 15 тысяч всадников будет вполне достаточно, чтобы блокировать нас до подхода еничиры. Ну а про баталию лоб в лоб я уж и говорить не буду. У них трёхкратное численное превосходство, да нас просто сметут. Аджей заинтересованно посмотрел на него и ответил. «Наши разведчики не бегут. Они узнают все, что могут, и только после этого отступают. И если рук говорит, что в войске султаната не менее 15 тысяч всадников, из которых не менее пяти — тяжелые сипахи, если он говорит, что у них 25 тысяч пехот при 100 орудиях, из них 10 — это стрелки-яничиры, он говорит правду. «Я безмерно за вас рад, господин Аджей», — вновь раздался в шатре сухой голос Бергарского, «раз вам служат такие умелые разведчики». Что касается вашего вопроса, вашего и пана Ясменя, то скажу следующее. В крепости должен остаться гарнизон. Да, в крепости останется смешанный гарнизон. Я соглашаюсь с доводами великого князя и готов объединить силы с рогорцами. Для защиты Барса необходимо минимум тысячи бойцов, а лучше полторы, чтобы сумели хотя бы на день задержать мамлеков. Если так, то большая часть объединенного войска спасется. Мы отступим к Лецаку и уже там сядем в осаду, запасшись порохом и провизией. Дальше как повезет. «Успеет король с гусарами шляхты? Хорошо. Нет, так пусть хотя бы займет горный проход». «Очень интересно», — с издевкой сказал Аджей. «А кто же тогда останется в крепости? Не мне ли моим людям вы предлагаете мученический венец во имя общего блага? А может, сами? Помните, у вас богатый опыт успешного сидения в осаде?» Глаза Бергарского гневно блеснули. Но прежде чем он что-то ответил, Торох спокойно произнес. «Останусь я. Со мной добровольцы с обеих сторон и равным числом, но не менее полутора тысяч». «Нет!» — одновременно воскликнули Аджей и Бергарский. Однако Торок жестом остановил их измущение. «Я всё решил. Только мне подчиняться как стражи, да и прочие воины рогоры, так и шляхетские хоругви. Конечно, мне пригодилась бы помощь авторитетного, благородного пана. Пан Есмень, молодцевато в грудь, подался вперёд, оставив позади застывшую в нерешительности шляхту. «Князь, для меня будет честью вместе с вами принять первый удар врага». Торок одобрительно кивнул, после чего развернулся к Аджею, собравшемуся было что-то возмущённо воскликнуть. «Брат, это мой долг перед отцом. Перед его памятью». В последних словах князя прозвучало столько боли, что проняло всех находящихся в шатре. Зять великого князя сдержался, лишь коротко кивнул, однако его лицо посерело так, будто молодой мужчина разом постарел лет на пять. Возможно, потому что именно в этот миг груз ответственности за судьбу Рагоры окончательно лёг на его плечи. «Эдрик, ты сам понимаешь, что другой на моём месте не справится». Я знаю Барс как свои пять пальцев, я его строил. Я знаю людей, кто встанет на его защиту из числа воинов Рагоры. Я имею опыт защиты крепости и уверен, что продержусь не один день и даже не два. Именно это время вам сейчас просто жизненно необходимо, и я его дам. Герцог Бергарский, задумчиво выслушав Торога, коротко кивнул. Но, Эдрик, вспомни наш разговор этим утром. Моя семья должна уцелеть. Ты меня слышишь? И вновь утвердительный кивок. Слово чести, Торок. Я сделаю для них все возможное. «Быть посему!»